Так нет. Лучше хочет твердить первое, а в случае отступления сказать, что уж так судьба захотела, плетнев Гроту, 24 января 1841 года. Из двух ответов Пушкины и я бы предпочел тот, который она выбрала. Но из ее разговора я с грустью вижу, что в сердце ее рана уже зажила. Боже! Что же есть прочного на земле? Грот Плетневу, 30 января 1841 года. Наталья Пушкина сегодня была в английском магазине, канун елки перед Рождеством, и встретилась там с государем, обыкновенно в этот день приезжающим в английский магазин покупать для елки своим детям. Его Величество очень милостиво изволил разговаривать с Пушкиной, это было в первый раз после ужасной катастрофы ее мужа, в гроту, 24 декабря 1841 года. Силой обстоятельств Наталья Николаевна понемногу втянулась в прежнюю светскую жизнь, хотя не скрывала от себя, что для многих это служит лишним поводом упрекнуть ее в легкомыслии и равнодушном забвении. Император часто осведомлялся о ней у престарелой Фрейлины Загряжской и выражал желание, чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов. Одно из ее появлений при дворе обратилось в настоящий триумф. В залах Анечковского дворца состоялся костюмированный бал в самом тесном кругу. Екатерина Ивановна Загряжская подарила Наталье Николаевне чудное одеяние в древнееврейском стиле, по известной картине, изображавшей Ревекку. Длинный фиолетовый бархатный кафтан, почти закрывая широкие палевые шальвары, плотно облегал стройный стан, а легкая из белой шерсти покрывала, спускаясь с затылка мягкими складками, обрамляла лицо и не спадала на плечи. Появление ее во дворце вызвало общую волну восхищения. Как только начались танцы, император Николай Павлович направился к Наталье Николаевне, взяв ее руку, повел к императрице и сказал во всеуслышание «Смотрите и восхищайтесь». Императрица Александра Федоровна навела лорнет на нее и ответила «Да, прекрасно, в самом деле прекрасно. Ваше изображение...» Таким должно бы перейти к потомству. Император поспешил тотчас исполнить желание, выраженное супругой. Тотчас после бала придворный живописец написал акварелью портрет Натальи Николаевны в библейском костюме для личного альбома императрицы. По ее словам, это вышло самое удачное изображение из всех тех, которые с нее снимали. Вероятно, альбом этот сохраняется и теперь в архиве Анечковского дворца, но никому из детей не привелось его видеть. Арапова. По-видимому, госпожа Пушкина снова появляется на балах. Не находишь ли ты, что она могла бы воздержаться от этого? Она стала вдовою вследствие такой ужасной трагедии, и ведь она была ее причиной, хотя и невинною. Графиня Фикельмон, графиня тизенгаузен 17 января 1843 года из Вены. Я видела Наталью Николаевну Пушкину, которая очень изменилась, так что я удивилась, как она похудела, пожелтела и подурнела. А Александра Николаевна та похорошела. Анна Николаевна Вульф, баронесса Вревской, 14 декабря 1843 года. Лет двадцать назад в Московский исторический музей пришел какой-то немолодой человек и предложил приобрести у него золотые закрытые мужские часы с вензелем Николая I. Передаю это со слов Городцова, который при этом присутствовал. Запросил этот человек за часы 2000 рублей. На вопрос, почему он так дорого их ценит, когда такие часы с императорским вензелем — не редкость, принесший часы сказал, что часы эти особенные. Он открыл заднюю крышку. На внутренней стороне второй крышки была миниатюра-портрет Натали Николаевны Пушкиной. По словам этого человека, дед его служил камердинером при Николае палчи Часы эти находились постоянно на письменном столе. Дед знал их секрет, и когда Николай I умер, взял эти часы, чтобы не было неловкости в семье. Часы почему-то не были приобретены в исторический музей.